Тридцать седьмое. «О чем ты думаешь?» — спрашивает Игнас, летящего с ним рядом Габриэля. «Удивительно, до чего Люси похожа на Эдди Ламар. Никогда не понимал твоего влечения к ней. Она ведь гораздо меньше впечатляет, чем Мерлин Монро, Грета Гарбо или Грейс Келли. Знаю, ты предпочитаешь блондинок, у каждого свой вкус. Не будем больше об этом говорить». «Кстати, вот хороший анекдот. 95-летняя пара приходит к нотариусу разводиться. Она спрашивает, почему вы столько ждали, а они ему... Спасибо, дедушка, но знаешь, с тех пор, как я умер, меня гораздо меньше тянет на юмор. Жаль, когда еще понять, насколько все относительно, если не после смерти. Будем считать, что именно сейчас мне не до шуток. Сначала нам надо что-то предпринять, чтобы сдвинуть с мертвой точки мое дело». Видя, что дед морщится, Габриэль со вздохом уступает. Ладно, уж рассказывай свой анекдот. Что там дальше? Нет, поздно. Я обижен. Брось, дедушка, не заставляй тебя просить. Я знаю, ты не способен удержаться от соблазна рассказать анекдот. Ошибаешься. Я не уступлю. К тому же ты прав. Лучше сосредоточимся на настоящей перед нами задаче. Пожалуйста, расскажи. Ты понял силу недосказанного анекдота. Невозможно смириться, верно? «Валяй, дедушка!» Но раз ты настаиваешь, старики отвечают нотариусу. Мы ждали, пока дети умрут, чтобы их не травмировать». Габриэль любовно глядит на деда. Шутки были его спасением. Он не в силах от них отказаться и живет с ними, даже после смерти. Габриэль догадывается, что, наверное, как раз благодаря им дед переносил бабку и сопротивлялся побуждению с ней развестись. Каждая шутка Игнаса многое говорит об его истинном характере. Они поряд как две птицы в парижском небе, потом спускаются к Леонскому вокзалу. «Как отыскать след беглеца, уехавшего в пятницу 13 апреля, девять лет назад с Леонского вокзала? Головоломка какая-то», — говорит Габриэль, явно придавленный неподъемной задачей. «Ты забываешь, с кем имеешь дело. С лейтенантом полиции Игнасом Уэлсом, королем сыска. Твой самий Дауди, неважно, на этом он светили или на том, «От нас не уйдет, уж поверь мне». Две блуждающие души начинают кружить по вокзалу. Игнас Наровит приблизится к сотрудникам железной дороги. «Что ты, собственно, ищешь, дедушка?» «Я ищу старого пьяницу железнодорожника. Старого, чтобы быть уверенным, что он был здесь девять лет назад. Пьяницу, чтобы на него можно было воздействовать. Я уже объяснял тебе, что повлиять можно только на человека с дырявой аурой. Ее истончение. Вот наша надежда». «Чем тебя не устраивает наркоман?» «Тоже верно, но железнодорожника пьяницу мы отыщем скорее, чем наркомана. По каким еще причинам истончается аура?» «При шизофрении, сомнамбулизме, у тех, кто покидает свое тело для путешествия в астрале или для трансцендентальной медитации?» «Но поверь, здесь проще всего будет найти пьющего сотрудника». Игнас и Габриэль прочесывают все административные службы Леонского вокзала, вглядываются в кассиров в надежде засечь красные глаза, набрякшие веки. Багровую физиономию дрожь в руках. Но ничего такого им не попадается. В конце концов, Игнас натыкается в туалете на субъекта тайком, лакающего прямо из горлышка виски. «Готово!» — нашался таки, — радостно докладывает он внуку. «Живее за ним!» «У субъекта вся аура в черных разводах. Там и сям дырки. Он громко икает, его взгляд мутнеет». «Ты чем занимаешься, дедушка?» «Изучаю его мысли. Нам повезло. У него доступ к вокзальным компьютерам. Он их обслуживает». Игнас еще глубже засовывает палец в мозговую оболочку своей жертвы. Та, шатаясь, бредет на свое рабочее место, усаживается перед монитором и вводит свой пароль доступа. Игнас воздействует на него, чтобы он вел в поисковую систему имя сами Дауди и дату 9 апреля 9 годами раньше. Их ждет удивительное открытие. Человек, носящий это имя, в тот самый день в 11 часов приобрел билет — «До Женевы! Наш волшебный любовник сбежал в Швейцарию за несколько дней до ареста его Гульсинеи!» Просто резюмирует Игнас.